«Ну, хорошо», — начал рысарь. «Мы путники, попавшие в серьезные неприятности. Это бессмысленно скрывать». «А вы кто такие?» «Ловцы и метеоритов», — весело ответил безногий гном. «Метеоритов?» «Именно, мой новый друг. Здесь для нас раздолье, настоящее золотое дно. Раз в сутки обязательно что-нибудь досвалится». «Ты имеешь в виду камни, падающие с неба?» «У вас в ордене словом «метеориты» обозначали что-то другое?» «Нет, просто... Зачем они вам?» «Кое-кто в этих краях дает за каждый камешек, за каждый кусок камешка, неплохую цену». «Серьезно?» «Разумеется, не золотом. Кому оно нужно нынче?» «Но вкусная еда, дорогое вино, лекарство и булатная сталь на дороге не валяется». Ясно. А какое отношение к вам имеет синий... Э, седой Сигмунд? Он время от времени приходит. Помогает советам или делом иногда магией. Объявился нынче утром, попросил оказать услугу, приютить вас. Я было сомневался, но теперь вижу, что не прогадал. Почему? Трое здоровых, крепких мужиков, способных держать оружие, не будут лишними. А наша банда в последнее время понесла немало потерь. Потерь? А как же? Или ты думал, мы одни рыщем по этим голым скалам в поисках небесных костей? Тут хватает ловцов. Иногда за добычу приходится схлёстываться. Ничего не поделаешь. А почему бы не объединиться и не собирать метеориты вместе? Гном только фыркнул, да покачал головой. Это невозможно, раздался сзади голос Харлана. Чем больше человек принесет заказчику метеорит, тем меньше будет доля каждого из них. И наоборот. Именно так, кивнул Хельк. Но когда бойцов становится совсем мало, это тоже плохо. Не справиться с другими бандами. Нужно соблюдать баланс. Всегда баланс. Трое как раз то, что нужно. Не волнуйтесь, мы для начала доверим вам второстепенные роли. Обнадежил, братуха, проворчал Скалогрыз. Процессия углублялась в серые пустоши, ощетинившиеся остриями скал. Каменистая тропа извивалась среди холмов, подобно раненой змее. Поднималась, опускалась, раздваивалась, ползала по краям широких провалов, из глубины которых тянулись в небо струйки вонючего дыма. «Вулкан просыпается», — пояснил гном. «Метеориты будят первобытное пламя, спящее в глубинах». Когда-нибудь все здесь зальет кипящая лава. Как пить дать? Иногда тропа перекидывалась через пропасть узким каменным мостом, и каждый раз, проезжая над бездной, Вольфганг вспоминал цитадель алхимиков и ее библиотеку. Это придавало ему храбрости. Временами в просветах между скал виднелись останки древних строений, разрушенных башен и огражденных обвалившимися стенами площадок. Но от них веяло таким холодом и голодной пустотой, что никто не осмелился задавать вопросов. Зато Скалогрызу хватило ума спросить насчет вьющихся в небе стервятников. «Это они! Над местом последней драки летают!» — охотно пояснил Хельг. Там немало полегло. Медная борода воткнул на вершине холма Турель и косил всех, кто пытался подобраться к метеориту. Пока к нему не зашли с тыла и не раскроили череп. «Я понял, спасибо», — поспешно заверил собратор Аргар. очаровательная история». Миновав еще несколько крутых поворотов, на последнем из которых возвышалось большое, но абсолютно сухое дерево, заботливо украшенное болтающимся на нижней ветке скелетом, они выбрались на относительно ровное пространство, со всех сторон окруженные отвесными каменными стенами. Здесь грудились несколько сложных из разнообразного хлама хижин, и пара выцветших до бела орочих шатров. «Наше логово!» — довольно просипел смотри в оба. «Добро пожаловать!» Навстречи вышли трое. Сгорбленная сухая старуха с крючковатым носом и длинными седыми косами, сжимающая в заскорузлых пальцах взведенный арбалет. Бритая нагло стройная эльфийка в просторном одеянии и мальчишка лет одиннадцати-двенадцати, чумазый, лохматый и полуголый, со злобным звериным взглядом. «Принимайте пополнение!» приветствовал их хельк и, повернувшись к путникам, поочередно представил всех домочадцам.